Глава 57 Стоит замолвить слово за приключения в Саксонии. Музей изо всех сил старались сделать интересным. Проблема была в том, что именно считалось интересным. Все в музее словно предназначалось малышам. Мультяшные герои и над ними облачка текста, как в комиксах. Например, «Найди самый большой дом», «Сколько животных на картинке» и все такое. Мы с Рокси и Альфи оказались в одной группе. Нас отвели в образовательную комнату, и человек в старинной саксонской одежде произнес приветственную речь. Мистеру Спрингхему пришлось только один раз заорать. Утихомерьтесь! Салют! Приветствую вас, дети 21 века! сказал человек в старинной одежде. Меня зовут Экфрид. «У меня есть небольшая ферма на берегу реки Тайн». И дальше в том же духе. Альфи, слушая его, ругался про себя и неодобрительно качал головой. «Я надеялся, что никто, кроме меня, этого не видит». Но человек, который произносил речь, заметил недовольство Альфи и прервался. «Ага, среди нас есть неверующий», — сказал он вполне добродушно. «Изложите, молодой человек, свои сомнения». «Почему вы не верите, что я настоящий англосаксонский фермер?» Не задумываясь ни на секунду, Альфи ответил. «Вы слишком чистый». Класс разразился смехом. Экскурсовод, похоже, был не против. Но, молодой человек, вы, возможно, правы. Мыло в те времена стоило очень дорого». «Скорее, его вообще не делали». «И никто не говорил салют, это французское слово, которое вошло в употребление много позже, 1066 года», — поправил Альфи. «Ну...» — пытался выкрутиться экскурсовод. «И ваша одежда не может быть красного цвета». Человек с удивлением посмотрел на свою простенькую хлопчатобумажную тунику. «Что, правда?» «Да, только очень богатый фермер мог позволить себе красную одежду». Красные красители были дорогими. ладно», — улыбнулся человек, — «тогда я исключительно богатый фермер». «А почему у вас обувь, как у бедняка?» Класс снова засмеялся, и мистер Спрингом заорал «Довольно!» Он злобно посмотрел на Альфи, и тот замолчал. Я услышал, как позади нас Иниго де Ломбра прошептал «Считаешь себя умником, да?» Дети продолжали хихикать и перешептываться, но уже тише. Альфи, безусловно, заметили. Я не знал, хорошо это для него или плохо. Но произошедшее было пустяком по сравнению с тем, что случилось после.